Эпилог. Цветы, цветы, коробки и снова цветы. Лера обернулась на голос мужа. «Не крутись, значит я тебе петухов наделаю». Шикнула Дмитриевна и даже легонько потянула ее за волосы, чтобы вернуть в нужное положение. Лера быстренько выпрямилась. Вроде как «А что я? Я ничего». Но потом шкодливо улыбнулась и скосила взгляд на застывшего в дверях с открытым ртом мужа. Ну еще бы, ее тоже накрыла. Ощущение дежавю было таким сильным, что по телу побежали мурашки, и даже тонкие волоски на руках немного приподнялись. Это было все равно, что вернуться на долгие-долгие годы назад, когда ей только исполнилось восемь, и она увидела таира в первый раз. Только кухня другая. И вместо старой экономки Нюры, еще более старая Леонора, плевая ей волосы. И руки больше не были пусты. В них жадно причмокивала губами дочка. У Эльки резались зубки, и она капризничала целыми днями, успокаиваясь, лишу материнской груди. Собственно, потому что ее руки были постоянно заняты, Лера и попросила Дмитриевну помочь ей с прической. «Посмотришь, от кого на этот раз?» «Цветы?» – уточнил Таэр, отмирая и подходя ближе. «Угу. Ждешь от кого-то конкретного?» – спросил будто вскользь, а в глазах все равно тревога читалась. «Да нет, все, что ждала, мне уже подарили». Элеонора похабнула вида белье, которое, кажется, понравилось лишь самой Элеоноре. И... ладно. У воров, говоря, откровенно тоже. По крайней мере, об этом свидетельствовала его широкая улыбка. И тлеющая в глазах огонь. Язычки пламени вырывались плетьми, обжигая Лерину кожу. Та мило краснела и отворачивалась. Если не знать, какие планы она на ночи мужа, можно было подумать, что Лера – ну, просто вылитая скромница. Если не знать, да. Так вот, о подарках. Тейр недавно презентовал Лере новенькую машину, и поэтому она больше ничего от него не ждала. Но тот все равно поздравил ее огромным букетом цветов, срезанных с клумбы за домом. А совсем взрослый Темка нарисовал открытку. За последние два года из его рисунков исчезли темные тона и мрачные мотивы, которые когда-то не на шутку беспокоили саму Леру, и детсадовских психологов. Открытка вышла яркой, сочной и праздничной. В центре сама Лера. В кривобукой желтой короне и дерзком Мине. Слева, очевидно, Тёмка. Справа Таир с ежиком торчащих черных волос. И маленькая Элька. Сестру Тём пока еще и забрала чуть в стране от всех. Но это было нормально. Так он будто замыкал их семью на себе. Немного ревнуя родителей к появившемуся на свет конкуренту. А в правом верхнем углу Одинокая серая фигура Исаева. Лера не спрашивала Артема, кого он изобразил, но в том, что это его отец, была абсолютно уверена. Поначалу ее немного беспокоило то, что Павел практически полностью отстранился от сына, а потом поняла, так ему легче. Не видеть их – значит не вспоминать о своих неудачах. Может, он просто не мог иначе? Лера его не винила. За все время, прошедшее после развода, они виделись от силы два раза и примерно раз в месяц Павел звонил. Вот и все. Так от кого цветы? Так, это от сотрудников фонда. Что-то они припозднились в этом году. Эти от Григорьевых, Власовых. Таир достал следующий конверт, открыл, закусил щеку. Что, ну что там, давай посмотрим. Да не крутись ты, вновь щекнула Леонора, и на этот раз дернул чуть сильнее. «Ай, Дмитриевна, оставь моей жене волосы, я их очень люблю». «Тогда не отвлекай ее, а то получится прическа, знаешь, как у Масаи. Лобная часть лысая, а на затылке косы «Твой отец прошел свой визит, доказывал мне». «Нет, представляешь, что Масаи бреются нагло». «Не знаю, кого он там видел. Может, какой-то костюмированный балаган для таких идиотов-туристов, как твой непутевый папенька». Но в девяносто втором я провела в племени Масая почти четыре месяца. Так что я знаю, о чем говорю. Можешь мне поверить. Не верить Дмитриевне посмел бы только дурак. Ну или Лерин отец. Как, впрочем, и спорить. Этих двух хлебом не корми. Дай только ввязаться в какую-нибудь перепалку. У самой Леры от их руга не поднималось кровяное давление. А вот Таира это всего лишь веселило. Ну так что там? От кого букет? — От отца, — поморщился Таир. Лера вскинул брови. — Ничего себе, очень неожиданно. Элька особенно громко причмокнул губами и, наконец, выпустил материнскую грудь. Таир тут же потянул к дочери руки. — А что здесь неожиданного? — удивилась Элеонора. — Старый хрыч наконец понял, что на носу старость. Вот и суетиться Цветочки там, подарочки. — Дмитриевна! — А что? Что я не права, скажешь? «А ты что молчишь, Таир? Скажи ей! Ты лучше своего отца знаешь!» Таир осторожно прижал Илькину головку к плечу, чтобы та поскорее срыгнула. Скользнул незаметно носом по темным волосикам. Даже у него волосы были светлей. А он так хотел, чтобы у Ильки были льняные, лерины. Но его гены оказались сильнее. И сам себе противореча Таир испытывал от этого странное удовольствие. Моего отца никто не отталкивал, он сам отстранился. Так что если теперь хочет как-то изменить ситуацию, пусть сам этим и занимается. Так-то оно так, но они такие гордые, ее мужчины. Даже просто этот букет – уже огромная уступка. Таир должен был это понимать, но ему застлала глаза обида. Он так и не смог примириться с тем, что отец не одобрил его выбор сразу. Поэтому первым делом, как только Таир зачем-то вышел во двор, А Дмитриевна закончила с прической. Лера схватилась за телефон. Не свой. У нее не было номера свекра. Мужа. «Да?» «Здравствуйте, артур Сергеевич. Это Лера. Я получила ваше поздравление. Очень красивый букет. Звоню вот сказать спасибо». Элеонора на заднем плане в ужасе выпучила глаза. Схватилась двумя ладонями за шею и вывалила язык. Вроде как умирая Сия пантомима наверняка означала что таня одобряет действия подруги. Но Лера давно уже привыкла делать так, как считала нужным, без оглядки на чьё-то мнение. Поначалу было трудно, но теперь она уж привыкла. Угу, рад, что цветы понравились. Очень. Знаете, мы тут собираемся по-свойски. Никаких гостей, так, только мы с детьми. Да кое-кто из друзей. Будет весело. Может, присоединитесь к нам? Не разжимая рук, Дмитриевна повалилась на диван. Лера закатила глаза и замерла в напряжении, а на том конце связи затягивалось молчание. «Я подумала, может, все-таки захотите увидеть Илю?» прошептала Лера. Дмитриевна уже подняла руку, чтобы покрутить у виска. Ну и ладно. У нее своя философия жизни, а у Леры своя. Она была так счастлива, что хотела дарить этим счастьем всех на свете. И то, что для этого ей пришлось сделать первый шаг, Это ничего, это такая мелочь. <кười> <кười> да, я я бы не отказался. Отлично. Вы знаете, где нас искать? Присвой за вами машину. Хм. Нет, и я справлюсь сам. И знаете, вы не волнуйтесь. Отца не будет. Он он толком и не помнил, когда Лера родилась, и не считал этот день таким уж праздником. Но этого она вслух не сказала. Он где-то за границей. На том и распрощались. Стоило ей отложить телефон, как в кухню ворвался Тёмка. За ним полз Кумеля, а замыкал процессию Таир с огромной коробкой в руках. «Мама, мама, смотри, опять подарок. Ты не представляешь, что там. Никогда не догадаешься». Глаза Тёмки лихорадочно блестели. На его загоревшей за лето мордашке в обрамлении практически белых локнов они казались яркими, как звёзды, и такими счастливыми. правда И от кого же он? — От нас, — гордо выпятил грудь Тёмка и первым побежал к коробке. — Эй, мама, скажи ей, чтобы она выплюнула бант. — Эля, выплюни, — улыбнулась Лера, усаживаясь на корточке. Но дочь, проявляя недюжие упорство, принялась лишь сильнее вгрызаться в ленту. А потом вдруг шлёпнулась на попку, с изумлением открыв рот. Из коробки показалась сначала золотистая голова с карими глазками, а потом лапа. А потом и весь щенок, неуклюжий такой упитанный. Лера ахнула, подняла на мужа глаза и чуть не расплакалась от счастья. В последнее время она этим грешила частенько, но списывала все на гормоны. «Ну как? Тебе нравится, правда класс? А можно мне тоже собаку?» «А чем тебя это не устраивает?» С трудом заставила себя улыбнуться сыну. Тот озадаченно нахмурился. — Ну, это же твоя собака, а я хочу свою собственную. — Так ты подаришь мне, мам? Я буду с ней гулять, я вообще все буду. — Давайте пока освоимся с одной. — Ага, она-то, вон, похоже, уже освоилась. Засмеялся Таир, наблюдая, как пес подскочил к Эльке и шустро облизал ей лицо. Та замерла, потом капризно скривила у губки, а когда он был решил, что сейчас грянет гром, заразительно рассмеялась. А пёс, породистый, золотистый ретривер, окончательно осмелев, побежал осматривать дом. Дети ринулись за ним следом наперегонки. Элька ползла едва ли не быстрее, чем её старший брат бегал. Лера улыбнулась, глядя им вслед. Поднялась с колен, подошла к мужу. «Спасибо, это самый лучший подарок». «Что, правда? А как же Элька?» «Элька, это мой подарок тебе», — задрала нос. Пока они любезничали и целовались, входная дверь снова открылась. Кх -кх. «Папа?» Лера уставилась на отца, открыв рот. «Как ты тут оказался?» «Я думала, ты в Сингапуре?» «Ну, уже, как видишь, здесь. С днём рождения!» «Мне вот тут для тебя подарок?» Лера беспомощно уставилась на мужа. Сказать ничего не могла. Ни спасибо, ни вообще хоть что-то. Её душили эмоции и наверное с точки зрения элеонора она выглядела полной дурой но сейчас глядя на здорово постаревшего отца, она не вспоминала о своих обидах забытых праздниках о той боли что он ей когда то давно причинил лера думала о том что он все же что то понял а это главное ну так ты ведь посмотришь подарок да конечно папа к удивлению отец опустил коробку на пол лера снова присела чтобы «О, Господи, Таир, посмотри!» «Просто посмотри, потому что у меня внутри все переворачивается, и, кажется, все предел. Зареву точно!» Это уже не вслух, но ему и без того понятно. «Еще одна собака», – покачал головой Таир. «Что значит еще одна?» – озадачился Калинин. И как раз в этот момент, вслед за золотистым ретривером, точной копией того, что пока не выбрался из коробки, В комнату вбежали дети. Николай Викторович хмыкнул, растер каким-то странным, совершенно ему несвойственным жестом макушку и буркнул. «Вот же черт!» Лера рассмеялась сквозь слезы, поднялась, подошла к отцу и совершенно уж его удивив, обняла. «Спасибо, папа. Это все еще самый лучший подарок». А потом ее все же накрыло, да так, что вообще с головой. Лера что-то бормотала домашнем и не в силах справиться с эмоциями. Выскочила за дверь. Не помни себя от счастья. От счастья себя тоже можно не помнить. Сама не заметила, когда шла до реки. И стояла так долго-долго, пока и на не легли сильные руки мужа. «Ну что, ты поплакала?» «Угу», — шмыгнул носом Лера. «Тогда давай возвращайся, потому что там приехал мой отец». «О, Господи!» И как они с Маим? Я ведь и не думал что он явится. Да ничего, пока все живы. И думаю, больше, чем друг друга они хотят укокошить дмитриевну Лера рассмеялась, откинулась в Таэровых руках. Неужели она успела достать их обоих? А то, у нее истинный дар. Значит, на двоих детей у нас образовалось аж целых три няньки? Угу. Таир поцеловал жену за ухом и зажмурился. Она пахла летом и счастьем. Тогда, может, не будем спешить? Что ты предлагаешь? Давай здесь посидим. Ага, посидим. Как же. Таир оглянулся на рощу, перевел взгляд на жену и повалил ее в высокую, потемневшую к осени траву.